Магнитное удержание для термоядерного синтеза. Второй метод, который в принципе могли бы использовать ученые для обеспечения звезды смерти энергии, известен как магнитное удержание, процесс, при котором горячая водородная плазма удерживается на месте при помощи магнитного поля. Именно этот метод – вполне возможно, послужит прототипом для первых коммерческих термоядерных реакторов. В настоящее время самый продвинутый проект этого типа – международный термоядерный экспериментальный реактор ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor. В 2006 году несколько стран, в том числе Европейский Союз, Соединенные Штаты, Китай, Япония, Корея, Россия и Индия решили построить такой реактор в Кадараше, на юге Франции. В нем водород должен разогреваться до 100 миллионов градусов по Цельсию. Не исключено, что Айтер станет первым термоядерным реактором в истории, которому удастся произвести энергии больше, чем потребить. Он рассчитан на производство 500 мегаватт мощности в течение 500 секунд. Текущий рекорд составляет 16 мегаватт мощности в течение 1 секунды. Планируется, что первая плазма будет получена в Айтер к 2016 году, а полностью установка вступит в строй в 2022 году. Проект стоит 12 миллиардов долларов и является третьим по стоимости научным проектом в истории после Манхэттенского проекта и Международной космической станции. С виду установка Айтер похожа на большой бублик, оплетенный снаружи громадными кольцами электрической обмотки. Внутри бублика циркулирует водород. Обмотку охлаждают до состояния сверхпроводимости, а затем закачивают в нее гигантское количество электроэнергии, создавая магнитное поле, которое удерживает плазму внутри бублика. Когда же электрический ток пропускают непосредственно через бублик, газ внутри него нагревается до звездных температур. Причина – которой ученые так заинтересованы в проекте ITER, проста. В перспективе он обещает создание дешевых источников энергии. Топливом для термоядерных реакторов служит обычная морская вода, богатая водородом. Получается по крайней мере на бумаге, что термоядерный синтез может обеспечить нас дешевым и неистощимым источником энергии так почему же у нас до сих пор нет реакторов термоядерного синтеза? Почему уже несколько десятилетий, с того момента, как в 1950-х годах была разработана схема процесса, мы не можем добиться реальных результатов? Проблема в том, что равномерно сжать водородное топливо невероятно трудно. В ядрах звезд гравитация заставляет водород принимать идеальную сферическую форму, в результате чего газ прогревается чисто и равномерно. Лазерный термоядерный синтез в установке НИФ требует, чтобы лучи лазеров, воспламеняющие поверхность водородного шарика, были совершенно одинаковыми, а добиться этого чрезвычайно трудно. В установках с магнитным удержанием большую роль приобретает тот факт, что магнитное поле имеет северный и южный полюса. В результате равномерно сжать газ в правильную сферу чрезвычайно трудно. Лучшее, что мы способны создать, это магнитное поле в форме бублика. Но процесс сжатия газа напоминает сжимание в руках воздушного шарика. Каждый раз, когда вы сжимаете шарик с одного конца, воздух выпячивает его в другом месте. Сжимать шарик одновременно и равномерно во всех направлениях – непростая задача. Горячий газ, как правило, утекает из магнитной бутылки. Рано или поздно он достигает стен реактора, и процесс термоядерного синтеза прекращается. Именно поэтому так трудно сжать водород в достаточной степени и удерживать его сжатым даже в течение секунды. В отличие от современных атомных станций, где происходит расщепление атомов, реактор термоядерного синтеза не будет давать большого количества ядерных отходов. Каждый из традиционных атомных энергоблоков производит в год 30 тонн чрезвычайно опасных ядерных отходов. В противовес этому, ядерные отходы термоядерного реактора по большей части будут представлять собой радиоактивную сталь, которая останется после его разборки. Не стоит надеяться, что в ближайшее время термоядерный синтез полностью решит энергетические проблемы Земли. Француз Пьер Жиль де нобелевский лауреат в области физики, говорит «Мы говорим, что положим Солнце в ящик. Красивая идея. Проблема в том, что мы не знаем, как сделать этот ящик. Но исследователи надеются, что если все пойдет хорошо, лет через 40 Айтер поможет ученым проложить путь к коммерческому производству термоядерной энергии. Энергии, которая однажды может стать источником электричества для наших домов. Когда-нибудь, возможно... Термоядерные реакторы позволят нам на Земле безопасно пользоваться звездной энергией и смягчат тем самым наши энергетические проблемы. Но даже термоядерные реакторы с магнитным удержанием не смогут обеспечить энергией оружие, подобное звезде смерти. Для этого потребуется совершенно новые разработки.